Хвост тигра. Одно из лучших когда-либо слышанных мной описаний этого феномена, того, что идеи приходят и уходят по своей прихоти, принадлежит американской поэтессе Рут Стоун. Я познакомилась со Стоун, когда ей было почти 90, и она почивала меня рассказами о своем поразительном творческом процессе. Она поведала, что в детстве, проведенном на ферме в Вирджинии, Она бывало работала в поле и вдруг слышала приближение своих будущих стихов. Она слышала, как стихи несутся к ней, будто конь на всем скаку. Когда это случалось, Рут уже знала, что делать дальше. Она как угорелая неслась домой на перегонки со стихотворением, надеясь, что вовремя схватит листок с карандашом и успеет его записать. Таким образом, когда стихи настигали и входили в нее, она успевала их ухватить и зафиксировать, как диктовку – как можно быстрее перенося слова на бумагу. В такие моменты она физически ощущала, как стихи влетают в ее тело и выходят с противоположной стороны. Иногда они задерживались в ее голове на какой-то миг, ища отклика, но потом уносились, уходили раньше, чем она успевала их схватить, и неслись галопом дальше, по всему земному шару, как сказала Рут, в поисках другого поэта. Но бывали случаи, и это самая потрясающая часть рассказа, когда она, чуть было не упустив стихотворение, все-таки в последний момент успевала ухватить его за кончик хвоста. Это было все равно, что поймать за хвост тигра. Потом она почти в буквальном смысле затаскивала стих обратно, тянула одной рукой, а другой записывала, как школьный диктант. В таких случаях стихи появлялись на бумаге от последнего до первого слова, в обратном порядке – но в остальном не поврежденное. Так вот, друзья мои, это жутковатое из прошлых времен шаманство, смахивающее на ритуалы вуду, тоже большое волшебство. И знаете, я ей поверила».